Орудуя визжащими электрическими отвертками, они сняли крепление и удалили палубную панель, обнажив хитросплетение кабелей и коробок под пилотской кабиной. «Господи!» — пробормотал Ричман, вытаращив глаза. Рон Смит, руководивший операцией, нервно провел ладонью по лысине. «Отлично!» — произнес он. «А теперь вон ту панель слева». «Сколько ящиков на этой машине, Рон?» — спросил Дойерти. «152», — сказал Смит. Кейси подумала, что любому другому человеку пришлось бы перелопатить толстенную пачку чертежей, чтобы дать ответ. Но Смит знал электрооборудование корабля на зубок. «Что будем брать?» — спросил Дойерти. «РПК, ЦРПД». «И ЭАД, если он здесь есть», — сказал Смит. «Ты что, не знаешь, если ли здесь ЭАД?» — подразнил его Дойерти. «Его устанавливают по выбору заказчика», — объяснил Смит. «Думаю, на этом самолете его нет. Обычно ЭАД укрепляют в хвосте. Я смотрел там, но не нашел». Ричман повернулся к Кейси. На его лице вновь появилась озадаченная мина. «Я думал, мы собираемся взять черные ящики», — сказал он. «Именно», — ответил Смит. «152 черных ящика? Черт возьми», — сказал Смит. «Самолет буквально напичканными. Но мы возьмем только главные. 10-12 модулей НП». «Которые заслуживают внимания». «НП», — повторил Ричман. «Ну вот, теперь ты в курсе», — сказал Смит и, отвернувшись, склонился над панелями. Кейси вновь пришлось спуститься в объяснение. В представлении широкой публики самолет это огромная металлическая машина с рычагами и штурвалами, которые поднимают и опускают управляющие плоскости. Где-то среди всей этой механики спрятаны два магических черных ящика, которые записывают все, что случилось в полете. Те самые черные ящики, о которых постоянно судачат в выпусках новостей, РПК или регистратор переговоров в кабине, представляет собой прочный корпус с магнитофоном, который записывает последние полчаса переговоров на ленту, склеенную в непрерывное кольцо. Еще есть ЦРПД, цифровой регистратор полетных данных, фиксирующий все параметры полета на случай катастрофы, чтобы следственная комиссия могла разобраться в ее причинах. Однако расхожее мнение имеет мало общего с истинным устройством большегрузных машин, продолжала Кейси, на реактивном транспортном самолете очень мало рычагов и вообще механических устройств. Управление осуществляется с помощью гидравлики и электричества. Пилоту не приходится перемещать элероны или интерсепторы собственной мускульной силой. Все устроено наподобие гидроусилителя руля в автомобиле. Поворачивая штурвал или нажимая педали, пилот посылает электрические импульсы, включающие исполнительные гидравлические механизмы, которые в свою очередь поворачивают управляющие плоскости. Пассажирский авиалайнер управляется чрезвычайно сложной электронной системой. Десятки компьютеров, связанных между собой сотнями километров проводов. Есть компьютеры для прокладки курса, для навигации, для радиосообщения. Компьютеры управляют двигателями, поворотными плоскостями, микроклиматом в салонах. Каждая компьютерная система включает в себя несколько подсистем. Например, навигационная состоит из подсистемы инструментальной посадки, дальномера, систем для слежения за окружающим пространством и уклонения от столкновений, системы предупреждения о приближении Земли. В такую сложную систему относительно нетрудно встроить цифровой регистратор полетных данных. Поскольку большинство команд подается электрическими импульсами, их остается лишь пропустить через ЦРПД, который запишет импульсы на магнитный носитель. «Современный ЦРПД фиксирует 80 различных параметров за каждую секунду полета», — сообщила Кейси. «В каждую секунду?» — переспросил Ричман. «Наверное, он очень большой?» «Вот он», — ответила Кейси, ткнув пальцем. Рон извлекал из стойки оранжевый с черными полосами ящик размером с коробку из-под обуви. Рон опустил прибор на пол и установил на его место новый для перелета в Бербенк. Ричман наклонился и приподнял ящик за ручку из нержавеющей стали. «Тяжелый», — заметил он. «Его корпус способен выдерживать падение с высоты полета», — объяснил Рон. «Само же устройство весит от силы 200 граммов». «А другие ящики? Зачем они?» Другие черные ящики, объяснила Кейси, необходимы для технического обслуживания. Ввиду сложности электроники воздушной машины, приходится в течение всего полета проверять все подсистемы на предмет сбоев и отказов. Каждая подсистема хранит отчет о своей работе в устройстве, которое называется энергонезависимая память, или НП. Сегодня будет изучено содержимое восьми НП, курса прокладчика, который хранит план полета, и контрольные точки, которые вводит пилот, контролера двигателей, который регулирует подачу топлива и следит за состоянием турбин, компьютера, который записывает скорость, высоту, выдает предупреждение о превышении скорости. Все ясно, перебил Ричман. Я понял. Все это было бы лишним, сказал Рон, если бы у нас был ЭАД. «Эээ... АД» — это еще одна система технического обслуживания, — сообщила Кейси. После посадки самолета наземная бригада поднимается на борт, и ей нужно быстро снять данные о том, как вели себя системы на последнем участке пути. Почему бы не спросить пилотов? Пилоты докладывают о неисправностях, но в такой сложной машине не каждый дефект становится им известен, в особенности потому, что системы современного самолета дублируются. Для каждой жизненно важной системы, например, гидравлики, есть запасная, как правило, даже две. Сигнал об отказе второй и третьей дублирующих систем может и не подаваться в кабину пилотов. Поэтому бригада обслуживания, поднявшись на борт, подключается к экспресс-анализатору данных, который выдает сведения о полете. Механики мгновенно получают общее представление о возникших неисправностях и тут же их устраняют. Но на этом самолете нет ЭАД. Видимо, нет, ответила Кейси. Устанавливать ЭАД не обязательно. Правила ФАУП требуют наличия РПК и ЦРПД, но ЭАД устанавливается по желанию заказчика. Такое впечатление, что на этом самолете его нет. По крайней мере, я его не нашел, сказал Рон. Но он может оказаться где угодно. Он опустился на четвереньке, склонившись над портативным компьютером, подключенным к схеме по экрану бежали строки символов. AS, PWR, Test, 6.0.1. 4.0. AIL, ServoComp, 7.0.1. 3.0. 300, AOA, INV, 102, 300 единиц, CFDS, SENS, FILE, 6 0 4 0 CRZ, CMD, MON, INV, 6 0 2 0 EL, SERVO, COMB, 8 10 EPR, NE, Тра. Единица, шесть нолей, единица, четыре ноля. ФМС, спид. Ай-НВ. Шесть нолей, четыре, четыре ноля. Пресс, АЛТ, Ай-НВ. Пять нолей, три, четыре ноля. GS, спид. а 6 нолей единицы 4 0 сlateд то 10 налей gс d нv единица 3 пятерка 3 0 единицы gндспд ай нv 6 нолей 21 три 0 тасс «Четыре 0, сто ну «Ну, по-видимому, это данные курса прокладчика», — сказала Кейси. «Наибольшее количество сбоев произошло на одном этапе полета, том самом, в течение которого возник инцидент». «Как вы интерпретируете это данные?» — спросил Ричман. «Это не наша забота», — ответил Рон Смит. «Мы лишь запишем их и отвезем на завод». «Ребята из вычислительного центра скормят данные главному компьютеру и превратят их в видеозапись полета». «Во всяком случае, мы надеемся», — сказала Кейси. Она выпрямилась. «Долго еще, Рон? 10 минут, не больше». «Ну да, еще бы», — донесся из кабины голос Дойрти. «Десять минут, не больше, конечно. Какая мелочь. Я хотел управиться до часа пик, но теперь не успею». У моего ребенка день рождения, но я опоздаю на праздник. Жена задаст мне хорошую взбучку. Рон рассмеялся. Это единственная неприятность, которая приходит тебе в голову? Да нет, конечно. Могут случиться и другие. В торт может попасть сальмонелла, детишки отравятся. Кейси выглянула в люк. Механики ремонтной бригады спускались с крыла, Берн заканчивал осмотр двигателей, Трунк укладывал ЦРПД в фургон. «Пора возвращаться домой». Общив глаза к подножию лестницы, Кейси заметила фургон службы безопасности Нортон, припаркованный в углу ангара. Самолет со всех сторон окружали два десятка охранников. Ричмонд тоже заметил их. «Зачем это?» — спросил он, указывая на охранников. «Мы всегда выставляем охрану у самолета, пока его не доставят на завод». Так много людей. Да, ничего не поделаешь. Кейси пожала плечами. Этому самолету придаются особое значения. Но она заметила также, что все охранники носят кобуры. До сих пор ей не доводилось видеть у них оружие. Ремонтные ангары Лос-Анджелесского аэропорта достаточно хорошо охраняются, и не было никакой необходимости раздавать людям пистолеты. Или все-таки была... Здание четыре. 64 1630 Кейси и Ричман шагали по ангару в его северо-восточной части, минуя огромные стапели, на которых монтировалось крыло. Стапели представляли собой решетчатые конструкции из выкрашенных голубым стальных прутьев и возвышались над землей на 6 метров. Они были размером с небольшой жилой дом, но выполнены с точностью до двухтысячных сантиметра. По платформе, которую образовывали стапели, двигались около сотни людей, соединяя вместе отдельные части крыла. Посмотрев направо, Кейси увидела группу механиков, которые упаковывали стапели в громадные деревянные контейнеры. «Что это?» — спросил Ричман. «По всей вероятности, резерв?» «Резерв?» «Запасные стапели» которые устанавливаются взамен поврежденных. Но этот комплект был сделан для выполнения китайского заказа. На изготовление крыльев уходит больше всего времени, и было решено собирать их на нашем предприятии в Атланте, а потом отправлять сюда. Среди рабочих, возившихся с контейнером, Кейси увидел мужчину в галстуке и рубашке с закатанными рукавами. Это был Дон Брелл председатель местного отделения профсоюзов авиа и строителей Заметив Кейси, он окликнул ее и двинулся навстречу. Он щелкнул пальцами, и Кейси поняла, что ему нужно. «Оставь меня на минутку, Боб», — велела она Ричману. «Увидимся в конторе». «Кто это?» «Увидимся в конторе». Брелл приближался но Ричман и не думал уходить. «Может быть, мне остаться с вами, Боб», — сказала Кейси, — «исчезни». Ричман нехотя, зашагал в конторе, то и дело оглядываясь через плечо. Брел пожал Кейси руку. Это был невысокий, крепко сбитый мужчина, бывший боксер. У него был сломан нос. Он говорил мягким, негромким голосом. «Ты всегда мне нравилась, Кейси, и знаешь об этом». «Спасибо, Дон», — ответила Кейси. «Твои чувства взаимны». «Два года назад, когда ты работала в цеху, я все время приглядывал за тобой. Оберегал от неприятностей. Я знаю, Дон». Кейси ждала продолжения. Брелл славился длинными предисловиями. «Я всегда выделял тебя из числа прочих». «В чем дело, Дон?» «У нас затруднения с китайским заказом», — ответил Брелл. «Какие именно?»